Следующие два дня Элвис провел как на иголках. Каждую минуту ему казалось, что придет ответ из корпорации с положительным решением или, скорее, с отказом. Однако ни того, ни другого не произошло. Утром в четверг Вадим передал его просьбу в ММК, и, как предполагал Марченко, от них потребовали всю документацию к фильму. Продюсер сообщил Наташе, что после многочасовых переговоров Представители корпорации обращались на киностудию, но затем наступила тишина. В пятницу Вадим предупредил: с понедельника, 17 числа, Элвис по плану должен быть в студии, отбирать песни для очередного альбома. 28, 29 и 30 он дает концерты в зале Россия с новой музыкальной группой, которую ему уже подыскали. Впрочем, состав ансамбля еще не окончательный и позднее может поменяться. О турне не было сказано ни слова. Альнов ошибся в прогнозе. Кому поручат записать пластинку? В Москву прислали музыкального продюсера из Нью-Йорка, Бена Фостера. Он оказался деятельным, халеным блондином лет сорока с фигурой, как на плакатах спортивного клуба. Фостер считался одним из лучших специалистов ММК в тех жанрах, в которых работал Элвис. И его имя было известно Пресли по песням других исполнителей. Несмотря на опыт и послужной список, состоявший сплошь из знаменитостей, к творческим предпочтениям Элвиса Фостер проявил уважение и неподдельный интерес. Так что знакомство быстро превратилось в неформальные посиделки, и между мужчинами установилось профессиональное доверие. Сначала они просто беседовали, слушали демонстрационные записи и обсуждали компоновку альбома. Потом подключилась команда сессионных музыкантов. При иных обстоятельствах Элвис погрузился бы в процесс головой. Любая из 30 песен, предварительно отобранных Фостером среди новинок тех авторов, которые сотрудничали с ММК, потенциально могла стать хитом. Для диска требовалось в половину меньше. Благодаря поправкам, внесенным Марченко в его контракт, решающее слово было за Пресли. Потому он тщательно оценивал достоинство каждой мелодии, Подробно расспрашивал продюсеры о возможных аранжировках и, захваченные первоклассным материалом, иногда совершенно терял счет часам. Но чаще мысли Элвиса были далеко. Он даже перенес начало работы с комфортного полудня на 10 утра, чтобы выкроить больше времени для подготовки к фильму. Наталья действительно попросила Дашу помочь, и втроем они приступили к репетициям, прежде чем Элвис твердо запомнил алфавит. Требование говорить перед камерой на русском его не сильно встревожило. У Элвиса была хорошая память. Он без труда мог выучить по-английски полный сценарий и полагал, что сумеет вызубрить русские реплики. Но в тот же вечер, при попытке освоить кириллицу, его уверенность резко пошатнулась. А затем. и вовсе разлетелась в клочья. После отъезда Марченко, поднявшись в спальню с пачкой исписанных листов, Элвис долго и мрачно смотрел на буквы, обретавшие хоть какой-то смысл, лишь когда Наталья объясняла. И, превозмогая усталость, не столько физическую, сколько эмоциональную, снова и снова повторял их до середины ночи. Дебри падежей, склонений... Совершенных и несовершенных видов глаголов, приставок, суффиксов и окончаний привели его в такое замешательство, что он подумал вообще, пока в это не вникать, и на первых порах запоминал фразы целиком. Не меньше хлопот доставила и непривычная фонетика. Увидев, как нелегко даются Элвису первые слова и несуществующие в англоязычной системе звуки, Наташа на третьи сутки принесла из домашней студии гитару и, надеясь на музыкальный слух Пресли, предложила произносить текст на распев. Поначалу ему было неловко так поступать в ее присутствии, но дело правда пошло на лад. И по вечерам, закрывшись в своей комнате, Элвис напевал под нос диалоги. Между собой, за столом и везде в присутствии Элвиса, Наталья с Дмитрием теперь говорили исключительно по-русски. Если обращались к нему, то делали это с подсказками и выразительными жестами. Дети включились в игру, так что волей-неволей он стал постепенно различать речь, звучавшую в особняке Альновых. Элвис не владел ни одним иностранным языком, иначе бы осознал, что для новичка продвигается неплохо. Ему же задача казалась неподъемной, а спокойная убежденность Натальи в обратном, за пределами человеческой логики. И все же Из-за упрямства, гордости и взятых на себя обязательств, он продолжал вгрызаться в страницы сценария. А каждое «да», «нет» простейшие вопросы и ответы воспринимал как шаг, приближавший его к роли. Даже в выходные Наталья проводила вне дома много часов. Иногда отлучалась дважды и, опасаясь пропустить срочные звонки, постоянно держала при себе мобильный телефон. Последние недели до съемок требовали ее участия во всем, чем была сейчас занята киногруппа. В павильонах Мосфильма завершался монтаж декораций, камер, осветительных и звуковых приборов. На площадке с оператором-постановщиком корректировались раскадровки. Туда же были перенесены репетиции с актерами первого и второго плана. Параллельно Наталье приходилось уделять внимание десяткам неотложных мелочей. принимать работу у художника по костюмам и реквизиторов, подписывать сметы, утверждать предложенную композитором музыку к фильму, выезжать на место натурных сцен и вникать в решение бесконечно прибавлявшихся административных и финансовых проблем. Об этом Элвис Мельком узнавал от нее самой, когда спрашивал, как прошел день. Если бы не такие подробности, всплывавшие в разговоре, то можно было и не догадаться, Как напряженно протекал предпроизводственный период. Спокойная и собранная она появлялась в правой гостиной и посвящала Элвису свободное время, методично подготавливая его к роли. Они говорили о персонаже, его характере, поступках, мотивах. Наталья делилась с Пресли, какой видит будущую картину, подробно растолковывала ему значение каждой фразы и вместе с дашей заменявшей других артистов, репетировала с ним мизансцены. Понять, что она думает о способностях Элвиса, было невозможно. Наталья точно объясняла, какие герои испытывал эмоции и что нужно сделать, чтобы это показать. Хвалила, если результат ей нравился. Но никогда не критиковала за неудачи и терпеливо. Раз за разом готова была повторять одно и то же. Она вела себя так, словно... Торопиться некуда, и Элвис, поборов нервозность, расслабился и сосредоточился на материале. Они оттачивали эпизоды, которые стояли первыми в графике съемок. Хотя до сих пор было неясно, позволят ли ему участвовать. Он справлялся у Вадима, однако тот уклончиво отвечал, что вопрос еще рассматривают. Странное молчание ММК озадачивало и Марченко. В такой ситуации, когда не только для фильма, но и чтобы организовать турне, времени было в обрез, корпорация должна бы принимать решение мгновенно. Первую встречу киногруппы Наталья провела без Элвиса. На общем собрании присутствовали все, кроме исполнителя, главной роли. Пресли не мог отделаться от мысли, не нашла ли она уже ему замену на случай, если корпорация откажет. Впрочем, никогда бы не спросил, да и какой в этом толк? Ответ пришел ровно через неделю. Элвис был дома. Накануне они с Фостером отобрали три песни для нового альбома, и Бен уговорил его выделить смену, записать музыкальное сопровождение. Элвис не любил петь под фонограмму в изолированной кабине, но согласился. Отчасти потому, что доверял профессионализму Фостера, отчасти чтобы использовать лишний день для репетиции к фильму. Полулёжа на кровати с копией сценария, он просматривал реплики, отмеченные карандашом, когда позвонил Вадим и сообщил. «Корпорация дает разрешение сниматься, и завтра утром заедет за ним и отвезет в ММК подписать контракт». Добиться от менеджера подробностей не получилось. Он только добавил, что с деталями Элвиса ознакомят в офисе. «Ты уже знаешь, едва Вадим попрощался, марченко соединился по второй линии да но я не вполне понял вадим говорит про какой то контракт с ммк который я должен заключить о чем речь они выдвинули дополнительные условия совещание закончилось пару минут назад но это нужно обсуждать лично голос марченко звучал напряженно мы с продюсером сейчас выезжаем к вам наташа рядом с тобой нет но она где то в доме скажи ей чтобы осталось движение в городе не слишком плотное «За час, думаю, доберемся». С кинопродюсером Натальей Игорем Сотниковым, слегка худощавым для своего высокого роста, Элвис познакомился за ужином в экспоцентре. И потом они созванивались подтвердить намерение Пресли играть в картине. Поэтому, когда тот вошел вдвоем с Марченко, то дружески протянул руку Элвису, а затем Альнову, напросившемуся присутствовать тоже. «Поздравляю!» — начал Марченко, пока рассаживались вокруг стола. Признаюсь, я не очень верил, что получится. Наталья, с которой связались по пути, но открыли не больше, чем Пресли, переспросила. «Разрешили?» «Да. Можете не волноваться. Элвиса отпустили на три месяца, он будет занят исключительно на съемках. Но они перекупили контракт у наших инвесторов». Щелкнув замком портфеля, Сотников выложил документы. «Что?» Глаза Наташи округлились, а Элвис недоуменно взглянул на обоих. «Что это значит?» Закончив с разбором бумаг, продюсер придвинулся и объяснил ему, постаравшись излагать помедленней. «Наша картина финансируется, точнее, теперь уже финансировалась из трех источников. 60% давала кинокомпания «Орион», одна из крупнейших в стране, и 20% — фонд российского кино. Это коммерческая организация». Фонд вкладывает средства в съемки фильмов, чтобы затем иметь процент от их показов в кинотеатрах, продажи телеканалам и так далее. И еще 20 вложила Наталья, но эти деньги практически истрачены на подготовительный период. Так вот, ММК выкупила их соглашение с нами и сейчас будет оплачивать все расходы. Причем о том, что идут переговоры, нас никто не уведомил, и сегодня, когда вдруг вызвали в корпорацию, просто поставили перед фактом, сделка заключена». «Но зачем им это нужно?» «Чтобы получить прибыль от фильма, и на этапе производства, и после него иметь финансовый, а значит, полный контроль. Ориону и фонду ММК выплатила отступные», — продолжил он. «Ту сумму, на которую они примерно и рассчитывали, когда проект запускался. То есть в итоге ничего не потеряли. Разумеется, благодаря вашему участию картина принесет вам много раз больше, чем с любым другим актером». Поэтому для корпорации, даже несмотря на первоначальные вложения, это выгодно. Фокус в том, что вам бы не позволили сниматься на стороне. Поэтому инвесторы предпочли получить свои деньги, даже не потратившись, и уступили. Может, включились еще какие-то механизмы? ММК – влиятельная организация. Повернувшись к Наталье, которую потрясла эта новость, он успокоил. Но с точки зрения производства перемен не будет. «Мы как работали, так и работаем на технической базе кинокомпании. Они продолжают предоставлять нам павильоны, камеры, монтажные и все остальное. Просто за аренду с этого момента платит ММК». Повисла тяжелая тишина. Элвис первым нарушил ее, уточняя. «И что же они могут сделать, обладая финансовым контролем?» «Да все, что угодно», — мрачно откликнулась Наташа. «Вносить правки в сценарий. Урезать бюджет, сменить режиссера. Нет, такого наверняка не будет. Сотников отмел эту перспективу. Корпорация хочет получить качественный продукт. Они вряд ли станут грубо врываться в творческий процесс, в котором до их прихода уже все налажено. Растерянность от услышанного стала отступать, и Элвис почувствовал, как в нем медленно закипает злость. Ясно. Вот почему они так долго тянули. А если, допустим,. Я отказался бы сниматься тогда, что? Тогда картину бы заморозили. И это не мое предположение. Нам утром четко дали понять. Без вас проект корпорацию не интересует. Иными словами, Элвис, смягчив тон, он подвел итог. Хотя это вы просили взять вас, если сейчас откажетесь, то фильма не будет. Элвиса кинуло в жар. Глубоко смущенный, он посмотрел на Наташу и извинился. «Простите меня. Я не хотел поставить вас в такое положение». Наталья легко коснулась его запястья, показывая, что вины тут нет. «ММК выпускает фильмы под своей маркой», — вставил Марченко. «У корпорации несколько кинокомпаний, но это музыкальные картины, а ваша для них нетипичная». Сыграла роль то, что у Натальи всегда хорошие сборы в прокате, и они каждый раз растут. То есть она стабильный режиссер. «Наш фильм в том же жанре, что и предыдущие, и поскольку тема серьезная, есть шанс быть номинированными на награду. У Наташи репутация режиссера, который снимает интеллектуальное, утонченное кино, но зрелищное и понятное массовому зрителю». «То есть они решили рискнуть?» Марченко возразил. «Нет, ММК никогда не будет рисковать. По крайней мере, не одним из своих самых успешных артистов». Если взялись, значит, видят коммерческий потенциал. И потом ты слишком оттянул на себя внимание публики. Продажи у других исполнителей просели, в корпорации всерьез боятся, что если тебя не придержать, то аудитория скоро присытится, и ты потеряешь популярность. Поэтому им на руку вести тебя в уже готовый проект. Этой паузы должно хватить, чтобы выровнять рейтинги, а новое направление подогреет у людей интерес. Наташа... которая пока молчала, подняла взгляд. «Может, это не так уж и плохо?» Поделилась она результатом своих размышлений. «Если нам не будут диктовать, что делать, то ведь в сущности не важно, кто финансирует производство». Сотников согласился. «В сотрудничестве с ММК даже есть преимущество. Наша картина ориентирована на российские прокаты в меньшей степени страны Европы, а корпорация работает и на американском кинорынке». То есть мы получим то же число экранов, которые планировали, плюс в кинотеатрах США. Корпорация забрала у Ариона и контракт на дистрибуцию. Соответственно, будет распространять копии через свои и партнерские торговые сети, телеканалы, интернет-ресурсы. И они же займутся продвижением. Поэтому Элвис по вашему договору, который ММК потребует подписать, он нашел среди бумаг на столе гибкую папку и передал ее Пресли. Вы будете обязаны участвовать В рекламных акциях, в период съемок постпродакшена, непосредственно перед премьерой и до завершения проката. Нужно давать интервью газетам, журналам, появляться в телевизионных шоу и радиоэфире. Готовьтесь, что на съемочной площадке периодически будут группы репортеров. Собственно, здесь нет ничего необычного. Если бы вы заключали соглашение с нами, такое условие тоже было бы. Только нам за публикации в прессе часто приходится платить. А ММК может задействовать. своей телеканалы и радиостанции. Элвис без эмоций полистал страницы и, аккуратно сложив их, вернул на место. «Слава. Так что с записью альбома и концертами в Москве? Они откладываются?» Марченко ответил не сразу. «Нет», — он сказал, глядя Элвису в глаза. «ММК не отменит выступление, и ты должен записать альбом до начала съемок. Они планируют выпустить его, пока ты занят в фильме». Альнов, не встревавший в разговор, возмущенно выпалил. «Да как он успеет? За полторы недели ему разорваться на части, что ли? Они даже концертные репетиции не начинали!» Не усидев, Элвис резко поднялся и, не произнеся ни слова на пару мгновений, уставился в пустоту. Затем уперся в бока руками, сжатыми в кулаки. «Я справлюсь», — процедил он сквозь зубы, И, стараясь подавить вспышку гнева и раздражения, отошел вглубь комнаты. Пока Пресли стоял, отвернувшись ото всех, продюсер, меняя тему, обратился к Наташе. «Посмотри документы», — попросил он ее в полголоса. «Там не будет чего-то необычного, важные пункты я подчеркнул. Если сама не разберешься, звони». И тоже, поднимаясь, засобирался. Элвис вернулся к остальным и, снова пожав руку продюсеру, поблагодарил. «Спасибо». «Не за что. Увидимся утром в корпорации». Марченко предупредил. «Я там буду. Вадим завтра за тобой заедет?» «Да». Элвис кивнул и, вдруг подумав о менеджере, задержал Марченко на пороге. «Слова». «А Вадим знал о том, что ММК перекупает права на картину?» «Наверняка. Я полагаю, его поставили в известность». Он подтвердил без тени сомнения, И, потрепав Элвиса по плечу, вышел за Сотниковым и Натальей, которые замешкались у фонтана, перемолвиться о чем-то на прощание.